Семь. Человек махал у меня перед лицом пачкой документов. «Ла-ла-ла-ла-ла», — -ла -ла -ла", издевательски приговаривал он. Он пятился от меня, а я на него надвигался. Я попытался схватить бумаги, но руки у меня налились свинцом и почти не двигались. Человек продолжал меня дразнить. Я не мог разглядеть его лицо. Его части — рот, нос, щёки, лоб — Беспрестанно менялись местами. Эти документы содержали нужную мне информацию. Они объясняли, куда делись деньги. Наконец я заставил себя сделать рывок. Нырнул и схватил... Я проснулся за миг до того, как упал на пол. Но всё-таки упал. Упал я на левый бок, врезавшись правым кулаком, которым тянулся за бумагами, в прикроватный коврик. Боль от падения наступила с лёгкой задержкой. Я уже вставал, пошатываясь на ноги, когда понял, что ударился ещё и головой. Удар пришёлся на ламинат рядом с ковриком. Левая часть лба начала пульсировать. Я исхитрился встать и оценить ситуацию. Часы на прикроватном столике кроваво-красными цифрами показывали время. 3.58. Шум разбудил Шопенгауэра, который следил за мной с края кровати. Я ничего не сказал. Не хотел спорить насчёт его ночных перекусов. Натянул халат и пару шерстяных носков. Прошёл на кухню, выпил стакан воды и открыл дверь на балкон. Цементный пол холодил ноги, в воздухе веяло свежестью. Стояла абсолютная тишина. Домой я приехал измотанный. Быстро поел несколько холодных сосисок и кислое яблоко и отправился спать. Мой первый день в парке приключений оказал на меня такой же эффект, какой он оказывал на всех наших посетителей. Во всяком случае, так сказала Лаура Хеланту. Когда весь день носишься по парку, вечером отключаешься моментально. Спорить с этим было бессмысленно, она сказала чистую правду. Холод больше не казался мне неприятным. Лоб у меня по-прежнему пульсировал. Тупая боль постепенно утихала. В памяти всплывало многое из того, что я услышал от Лауры Хелланду. Как будто кто-то невидимый с регулярными промежутками кидал камень за камнем в неподвижный пруд ночи. Ее удивило, как скоро я прибыл в парк после смерти брата. Я не понимал, что тут такого. Она сказала, что мне нужно время, чтобы пережить утрату. Неужели я не намерен дать себе возможность предаться скорби? В этот момент разговора мы как раз подошли к сломанному банановому зеркалу, Но тут случилось нечто непредвиденное, и ответить ей я не успел. Но сейчас, как и в любой другой день, я разговаривал с людьми, которых здесь не было. Я мысленно ответил ей, что не вижу, как эта ситуация изменится к лучшему, если я буду сидеть на диване, размышляя о будущем и природе смерти, тем более что мои размышления никоим образом не могли повлиять на состояние дел в парке. С похоронами всё было улажено. Адвокат сказал, что он всё организовал в соответствии с инструкциями, полученными от Юхани. «Я выберу гроб, который в надлежащее время отправится в печь крематория После этого мне сообщат, когда можно будет захоронить урну с прахом. Никакой церемонии прощания не предусмотрено. Никаких приглашённых. Никому не захочется жевать сухие фрикадельки с тёплым картофельным салатом или жалые булочки с корицей, доставленные кейтеринговой компанией». Никому не захочется слушать священника, восхваляющего покойного, которого он в жизни не видел и о существовании которого только что узнал. Я предположил, что мне сообщат, где закопать урну, а также скажут, где взять верёвку, чтобы опустить урну в могилу, а затем последовать за Юхани в объятии земли. Но больше меня волновал другой вопрос. Какое время считается достаточным, чтобы пережить такую утрату? Юхани был моим братом. В детстве мы не ведали никакой стабильности. Наши родители по очереди теряли контроль над различными аспектами обычной жизни. Выражение «из огня да в является для их описания идеальным. Когда они обуздывали хотя бы временно свою богемную привычку к алкоголю, не проходило и недели, чтобы они не начали накупать ненужные вещи, которые не могли себе позволить. Когда ситуация достигала почти катастрофического уровня, они ухитрялись притушить свою страсть к барахлу, Переезжали и начинали всё с нуля в вонючей коммуне, возглавляемой бородатым мужчиной в слишком коротком для него шерстяном свитере, который, это было очевидно даже ребёнку, спал со всеми женщинами в доме. Когда наш импульсивный отец узнал правду, мы снова переехали и в виде мести мистеру Утопия направились прямиком в мир капитализма. Родители занялись торговлей пластиковой посудой, Пока наша слишком дорогая съёмная квартира не оказалась доверху заполнена одноразовыми тарелками и контейнерами всех форм и размеров. Чтобы за них расплатиться, они решили открыть кукольный театр. Даже в 13 лет я понимал, к чему это приведёт. К очередной катастрофе. И так далее. Ничто никогда не имело никакого смысла. В юности я поклялся, что моя жизнь будет основана на признании фактов, на разуме, планировании контроля оценки потенциальных преимуществ и рисков даже в детстве ключ к этому я видел в математике люди нас придавали цифры нет я рос в окружении хаоса но числа символизировали порядок Покончив с уроками я ради удовольствия занимался разнообразными вычислениями по математике я опережал одноклассников на два года. Наши родители умерли, когда нам с юхани было чуть за двадцать. В их смерти не было ничего драматического. В каком-то смысле родители умерли от старости, хотя им не было ещё и шестидесяти. Полагаю, их преждевременно состарила бесшабашная жизнь и попросту вымотали бесконечные авантюрные предприятия. Их последней сумасшедшей затеей был фестиваль болгарского йогурта, который они снова организовали совершенно по-идиотски — импортировали огромное количество йогурта и хранили его дома до начала фестиваля. Но какое отношение это всё могло иметь к юхани и оплакиванию его смерти? Опираясь на металлические перила своего балкона, я думал, что в каком-то смысле давным-давно оплакал его, как и своих родителей. Юхане и наши родители были птицами одного полёта. Казалось, его это нисколько не беспокоило. Как и они, он скользил из одной безвыходной ситуации к другой, неизбежно оставляя за собой дымящиеся руины, снова и снова сбегая подальше от вызванного им разрушения и смеясь на ходу. Наверное, поэтому я так на него злился. И разумеется на то, что он завещал мне парк приключений с загадочными долгами на сотни тысяч евро. Вцепившись руками в холодный металл перил и наполняя лёгкие прохладным ночным воздухом, Я наконец понял, что это история моей семьи. «Заходи тут весело» — это был юхани Это были наши мать и отец. «Заходи тут весело» — это была наша семья. Именно поэтому все оказалось так трудно. Я не забыл разговоров с родственниками. Я пытался показать каждому из них несостоятельность избранного ими жизненного пути подчеркнув риски пофигизма, которым было отмечено всё, что они делали. В каждом случае я оперировал фактами. Какую цену в реальности придётся заплатить, вопреки их надеждам и ожиданиям? Как одно решение влияет на следующее? Каким может быть наиболее вероятное развитие событий и к какому финалу оно приведёт? Все эти разговоры всегда заканчивались одинаково. Спор, оскорбление, обида… Обиженное молчание, напряжение и новый спор. Пока все они не умерли. С цементного пола тянуло холодом. У меня заболели ноги. Звёзды напоминали булавочные головки, освещённые яркой светодиодной лампой. Мысль накатила волной, зародившейся давным-давно. Она была как набирающий скорость поезд, и я знал, что он приближается. Я знал, о чём эта мысль задолго до того, как смог обличь её в слова. Я знал, к какому решению в итоге приду. Хотя на долю секунды мне захотелось всего этого избежать, мыслей, заключений, последствий, ответственности, которую мне придётся взять на себя.